Слово 39 «Эй, салага!» Вдруг ожила бортовая связь голосом Молли. «Ты куда пропал?» «На связи, босс!» «Где ты сейчас?» «Так на свалке, босс! Вы же сказали мне, чтобы я с глаз долой, вот я и того!» «Не умничай! Ты что там, всю ночь работал?» «Ну, какая ночь, босс? Тут же ночи не бывает! Это ж космос!» «Нет, ты точно когда-нибудь договоришься у меня? Уволю! Докладывай!» Линкор оттащил в сторону и зафиксировал. Пару месяцев можно быть спокойными. Эсминец приготовил к транспортировке. Есть еще несколько кусков, которые можно одновременно с ним на разборку поставить. «А смысл? А почему нет? Мы же только на одну треть используем объемы верфи». Чуде без разницы, что по одному куску резать, что три по очереди, скорость выработки не увеличится. Так вы же знаете, как его мотивировать, босс. Скажите, что какую-нибудь штуковину большую в задницу засунете. Хм, тебе-то с этого какой резон? Мне нужно свободное время. С этого и надо было начинать. Зачем тебе? Да на станцию надо слетать, хочу в медкапсулу залечь, кое-какие базы под разгоном подтянуть. Ну что ж, дело нужное, ничего не имею против. Давай забивай железом верфь и можешь на пару дней быть свободным и про банкировку не забудь. Хорошо, босс, только у меня к вам еще разговор есть. Ну говори, хотелось бы с глазу на глаз. О чем хоть разговор? «Насчет денег, хо...» «Денег не дам», – перебил Молли. «Ты и так уже из меня высосал прорву кредитов». «Так для дела же, потому и давал. А сейчас ты чего еще придумал?» «Тут как раз по поводу заработка. Зарплату не увеличу и не проси». «Да нет же, дослушайте, да босс, я хочу поговорить о том, как их заработать». «Да?» А я думал, ты только транжирить умеешь. Ладно, как закончишь, подходи, поговорим. Поработать в эту ночь действительно пришлось. Кроме запланированной работы, надо было еще и находку перепрятать. Но так, чтобы доступ к ней был. Вымотался Илюха в усмерть, но был доволен. Второй пункт плана, который подразумевал приобретение корабля, Начинал вытанцовываться. Осталось дело за малым. Начать и закончить. А чтобы начать, нужны деньги. Эх, успеть бы. «Ну, что ты опять придумал, затейник?» – проворчал Молли, когда Илюха поднялся в диспетчерскую. «Босс, я вот что подумал. Там в обломках тьма всякого ценного барахла». «Вам не жалко его вот так, под нож чуди отдавать?» «Как будто у меня есть выбор. Вояки приблизительно знают, что там находится, и поэтому следят. Ты же понимаешь, что попилить и спрессовать металлкорпус – это одно, а разобрать на составляющие оборудование, которое там есть – это совсем другое. Там куча драгметаллов, редкозёмов и ещё много всего». Так что если прибирать к рукам то, о чём ты говоришь, можно погореть. Думаешь, ты один такой умный? Это понятно. А если на обмен? В смысле покупать по дешёвке оборудование с максимальным износом и перерабатывать его, а хорошее, которое снимается с обломков кораблей, выставлять на продажу? Угу. И на эту тему думал, быстро вычислят. Если появится в продаже много военного оборудования, то это сразу привлечет внимание самих военных. Они-то сами на этом сидят. Естественно, захотят узнать все про своих конкурентов. А дальше дело техники. Не дадут нам работать. А зачем самим продавать? Если через посредника мы ему будем скидывать в полцены, а он увезет туда, где получит максимальную прибыль. В смысле за полцены? А как покрыть расходы на покупку демиквида? Так сам торговец пусть и покупает. Они ведь знают, что где купить подешевле, а продать подороже. Вот пусть и суетится. Он нам хлам с доплатой, а мы ему хорошее оборудование. Да если еще это все делать на нейтральной территории, то вообще концы в воду. Конечно, есть риск, что может кто-то случайно увидеть, Но сами понимаете, без риска ничего не бывает. Уверен, что и посредник такого плана у вас на примете есть. Не может не быть. Вы давно живете, имеете много знакомых. Молли задумался, теребя ус. А ведь может сработать. Странно, что такая схема самому в голову не пришла. Ох и непрост, парень. На ходу магнитные ботинки с ними ты не заметишь. И ведь действительно есть такой посредник. Молли работал с ним еще в те времена, когда дело процветало. «Работать будем так», – озвучил моли свои мысли. «Мои 80%, твои 20%. 50 на 50. Идея-то моя. 70 на 30». И я дам в помощь старый ремонтный комплекс. 50 на 50. Работать все равно мне. 60 на 40. И это последнее предложение. 50 на 50. Вам же нужен работник. Честный, порядочный, не болтливый Зачем вам набирать людей со стороны? Взгляд парня был чист и наивен, как у младенца. «А я еще под эти цели куплю какой-нибудь недорогой малый транспорт, чтобы было куда складировать снимаемое оборудование и вывозить на точку передачи. Заметьте, за свой счет!» «Хм...» – усмехнулся старый шахтер. «По рукам! А денег-то на транспорт хватит!» «Ну, если не шиковать, на поддержанное корыто хватит впритык!» Если у тебя есть деньги на корабль, почему сразу в свободные пилоты не подался? И что бы я делал? Конкуренция, будь здоров, я никому не известен, Кто мне доверит груз? Опыта нет, прогорел бы. Грамотный. Ладно, раз такое дело, давай обсудим детали. Детали обсуждали часа два. Когда возникали противоречия, Молли ругался. Грозился по обыкновению засунуть что-то в задницу, но в конце концов договорились. Босс, напоследок я хотел попросить об одолжении. Денег не дам. Не надо денег. Если мне понадобится для ремонта транспорта какое-то оборудование, которое можно найти на свалке, я могу его брать на обмен. Космический гном подумал немного и выдал вердикт. «Можешь, но половину стоимости выплатишь мне, ведь это можно продать, а договор у нас 50 на 50. Вот и выплатишь половину, как появятся деньги». «Идет? Тогда вали отсюда, ты же в медкапсулу собирался». Илья на самом деле планировал поваляться в медкапсуле. Кроме этого, надо было еще залить обновление, которые ему подогнали вояки из Имперской военной академии, а также разобраться, что там еще за базы, о которых упоминал Черим при расставании. Но главным номером программы был поиск информации о находке. Проблема заключалась в том, что идентификационного номера пустой оболочки корабля найти не удалось. Видимо, не успели присвоить. Был бы такой номер Информацию легко можно было бы найти или хотя бы знать, с каким типом судна имеешь дело. Это тоже бы упростило задачу. Пришлось лопатить на удачу. Однако поиски не увенчались успехом. В открытом доступе по блокадникам была только общедоступная информация, которую землянин и так знал, а о таинственном корабле ничего. И головастика использовать не удастся. При живом корабле можно было подключиться к системам и снять необходимую информацию, а тут и подключить-то некуда. Поиск по категории «рейдер» тоже ничего не дал. Но парень на это и не рассчитывал. Рейдеры – это обычно переделанные транспорты, в основном средние. Как такового класса рейдер не существовало. Что такое не везет и как с этим бороться? Снова придется на поклон к СБ идти. А почему бы и нет, пусть тоже почешутся. Отправил запрос о личной встрече. На словах проще объяснить, что нужно найти. Сам же приобрел две базы по малым транспортом Одну для пилота, другую для инженера. И отправился в местный медицинский центр, где арендовал капсулу на сутки. Повалялся плодотворно. Подтянул навык пилота малого транспорта до четверки, благо там в плане пилотирования ничего нового не было. Больше по грузовым операциям конетель и инженерный навык по этому типу судов до троечки. На большее времени не хватило. Время уже поджимало. двое суток на исходе, пора на работу выдвигаться. Пока принимался бункер на топливном терминале, Илюха полез в сеть в раздел рынка, а именно в ту его часть, где выставлялись корабли на продажу. В Де ожидаемо ничего подходящего не нашлось. Пришлось расширить поиск на сектор. Вот тут уже можно было выбирать. Однако цены кусались, что те собаки. Помаявшись немного, Илья сделал проще. Поместил объявление о покупке, и обозначил цену, если кто-то заинтересуется, сам и свяжется. Надо скорее начинать задуманное, а то с кредитами уже напряг, если покупка состоится, на счету останется 1100. Это немало, конечно, но скоро потребуется гораздо больше, а взять их будет негде, если ничего не выгорит. Следующая неделя прошла в суете и постоянном ворчании моли. Тому уже не терпелось начать обогащаться. «Когда ты уже приготовишь первую партию? Сколько можно возиться?» – причитал он. «Босс, я не могу разорваться!» – отмазывался Илья. «Для начала мне нужно найти приличное оборудование, а это занимает время. Потом нужно его демонтировать. А ведь еще надо все это куда-то сложить. Ты же собирался купить транспорт. Собирался, значит, куплю. Но пока ничего по деньгам нет. Надо ждать. Ждать, ждать. У меня срок налоговых выплат подходит. Так вы и раньше налоги платили, босс. В любом случае придется немного подождать. Еще и буксю подготовить надо. Опять? Теперь-то что не так? Что ж ты из меня жилы тянешь? Нужен блок манипуляторов. Ремонтный комплекс это хорошо, но такие крупногабаритные вещи, как например двигатели, чем я вам транспортировать буду? И что решил? Есть на свалке кусок от эсминца технической поддержки. Там сохранилась пара исправных и периферии управления. Хочу все это смонтировать на буксир. Такая конфетка получится. Вам понравится? На буксе и скина нет, а сам ты не справишься. Ничего, брат поможет. У него есть опыт управления сверхтяжелым штурмовым скафом. Они иногда используются на флоте, как погрузчики боеприпасов. Так что опыт управления манипуляторами есть. Вот он за них и сядет. Тут другая проблема вылазит. Вот всегда у тебя так. Теперь-то что? реактор букси не потянет все это нужна замена мое схватился за голову да не расстраивайтесь вы так смотрите кусок с исправным реактором я уже нашел делаем так забиваем железом верь последним я ставлю нужный обломок пока чудя трудиться над разбором первой партии я снимаю реактор и устанавливаю на буксю а реактор с буксиром отправляем на разбор взамен снятого. Потом я беру ремонтный комплекс и уже прямо на свалке смонтирую манипуляторы. Работа не устанет всё будет работать в штатном режиме. А успеешь по времени уложиться. Чуть расслабился космический гном. Думаю, да. На возню с реактором в условиях верфи уйдёт не более суток. Плюс сутки на отладку. Думаю, что чудя раньше место под новую партию не освободит. Потом я снова загружу его работой, а сам займусь манипуляторами. туже около двух суток, но ну, думаю, что даже раньше закончу. А там, глядишь, сделка по транспорту стрельнет. Ну так почему ты еще здесь? Давай-давай, у тебя много работы, посредник меня уже теребит.